Расстаться с чем-то вредным очень трудно. Люди даже к гипнотизерам идут, чтобы расстаться с вредными привычками. А один мужчина пошел к знаменитому психологу и дал такие указания, мол, ничего мне внушать не надо, у меня исключительно сильная воля, я сам справлюсь, научите меня техники дайте пару приемчиков, и я брошу пить, курить и объедаться, а то эти вредные привычки стали мне немного мешать. Я располнел очень сильно, выкуриваю по две пачки в день и еще выпиваю бутылочку спиртного, и сердце стало пошаливать, потому что я мало двигаюсь. Так что дайте мне еще совет, как начать гулять, ходить, двигаться, а свой гипноз оставьте для слабаков. Я вам... «Твердо обещаю, что выполню все ваши указания, но без насилия над моей сильной волей. Давайте, я же деньги плачу». Доктор еще раз уточнил. Собирается ли полный одышливый мужчина с исключительно сильной волей выполнять все техники? «Да. Ну что ж, можно обойтись без гипноза. Сколько раз в день вы едите? 5 Отлично. Можно продолжать». Всё, что вы делаете, можно продолжать. Это полное ваше право. А техника очень простая. Доктор достал карту города и отметил точки. Видите эти точки? Прекрасно. Вот в этом магазине, до которого 5 километров от вашего дома, вы можете покупать сигареты, но только одну пачку за раз. В этом магазине В противоположной стороне от вашего дома, тоже за 5 километров, можно покупать ваш крепкий напиток, одну бутылочку. А вот в этом, в другой стороне, можно покупать продукты. Но только на один раз, на одну трапезу. До него тоже 5 километров. Через месяц вы себя просто не узнаете. Мужчина набросился на доктора с руганью, и ушел, отдав деньги с проклятиями и насмешками. А через месяц к доктору пришел другой толстый одышливый мужчина и сказал, что пришел по рекомендации того бывшего толстяка. Всё же сильной волей оказался пациент и назло доктору выполнял рекомендации. Походил, походил, сбросил вес, а на сигареты даже смотреть теперь не может, и на алкоголь, и ест два раза в день. Мог бы я один, но ему понравилось гулять, вот. Хорошо стал себя чувствовать и передаёт доктору привет и извинения. Это хорошая история из практики остроумного психолога Эриксона. Действительно, если так и тянет сделать что-то вредное, если не можешь противостоять, надо усложнить себе путь и способ получения вредного, но желанного. И сначала пройти пять километров, а потом уж делать то, что задумал. Или ещё как-то усложнить себе получение того, без чего вполне можно обойтись. Поехать к человеку, с которым надо порвать отношения, но к которому тянет на трёх трамваях и автобусе. Или пойти пешком по объездной дороге и так несколько раз и тяга значительно уменьшится. К приятным ощущениям добавятся такие неприятные и утомительные, что мозг прикажет остановиться и не делать того, что кажется привлекательным, но вредит нам. Если в детстве вокруг враждебные или равнодушные люди, если нет родительской заботы и любви, если никому не нужен Ребёнка может спасти индейская мать. Это метафора, а смысл я поясню. Одного мальчика в XVIII веке похитили индейцы. Похитили и увезли с собой далеко-далеко. Только шляпа под деревом осталась, а в ней орехи. Мальчик Джон вышел орехов насобирать и попал в плен к дикарям, как индейцев называли колонисты. Ужасная жизнь началась у Джона. Никто его не спасал. Проплывавшие мимо купцы дали ему хлеба и яблок, да и поплыли дальше. Кому есть дело до какого-то мальчика? Похитили так похитили. Сейчас это мальчик индейцев, раз они его украли. Индейцы тоже жестоко относились к маленькому Джону Теннеру. «Злой Манита Огизик» Ударил мальчика по головетам агавкам за то, что ребёнок плохо работал. Чуть не убил. И другие тоже мальчика били и смеялись над ним. Морили голодом. Это только в книжках индейцы очаровательные и романтичные. В жизни всё не так, как убедился бедный мальчик. Его и свои не искали особо. Такие были времена. Одним ребёнком больше, одним меньше. А потом... Джона купила за бочонок спиртного женщина-вождь, нет-но-ква. У неё были и свои дети, но она выменила этого белого ребёнка за виски и другие полезные вещи. И стала о нём заботиться. Она стала его индейской матерью. Защищала его от злых нападок и насмешек. Хвалила, когда он научился охотиться и добывать пропитание обнимала его и ласкала за успехи и наказывала точно так же, как родных своих детей. Это же было индейское племя. Во сне индейская мать видела, где добыча для охоты и всегда рассказывала это своему Джону, чтобы он добыл больше других. И мальчик выжил и вырос. Стал отважным и смелым воином, отличным охотником. И прожил среди индейцев 30 лет. Он потом и сам не хотел уходить к колонистам. Он понимал, что особо там никому не нужен. Свои стали чужими давно. А индейской матери нужен. Она была сурова, эта женщина-вождь. Ну и что? Зато она любила мальчика. А он полюбил её, хотя про чувства у индейцев не принято было говорить. Это история о том, что самые страшные утраты и отсутствие родительской заботы можно пережить, если ты кому-то нужен. Если нет матери, может спасти индейская мать. Человек, который встретится на пути брошенного и нелюбимого ребёнка. Так одного бедного мальчика сына алкоголиков забрала к себе бабушка и воспитала прекрасным человеком, успешным и порядочным. Или в детском доме девочку опекала воспитатель. Обычная, не слишком нежная женщина. Просто опекала и иногда гладила по голове. Угощала и говорила добрые наставления, И девочка держалась на плаву. Это индейская мать её держала. Девочка выросла и стала успешной женщиной. Если у ребёнка плохие родители или их вовсе нет, Индейской матерью может стать любой любящий человек, который проявляет добрые чувства к ребенку и заботится о нем, как умеет. Взрослому человеку тоже может встретиться индейская мать. В самый трудный и страшный период жизни кто-то может проявить любовь и заботу. Просто так, по велению души. Выкупить у злодеев за бочонок спиртного или за бобровый хвост, И спасёт, придёт на помощь совершенно неожиданно. Исследования показали, у детей из самых неблагополучных районов, из семей, где процветало пьянство и жестокость, были хорошие шансы вырасти достойными и стать счастливыми, если в детстве был хоть один человек, который проявлял к ним любовь и внимание. Даже походи изредка, не постоянно. Нам посылают спасительных людей на трудном пути. И один такой человек, индейская мать, может заменить всех, кто нас оставил и бросил или ударил томогавком просто так, от злости. Вот что такое индейская мать. Добрый спасительный человек, который исцеляет раны, нанесенные другими. Когда собираешься с человеком жить, нужно вот о чём помнить. Может статься, мы окажемся в зависимости от этого человека. Не в психологической зависимости, о которой модно писать сейчас, а в самой простой, бытовой и материальной. Мало ли что во время совместной жизни может случиться. Безработица, болезнь, рождение детей. Можно просто понаблюдать как человек ведёт себя с теми, кто от него зависит. Даже временно зависит, как официант или горничная. И многое станет ясно. Одна девушка собиралась замуж за достойного мужчину. Он был директором предприятия. Она пришла на корпоратив к нему на работу. И воспитанный мужчина с изысканными манерами там вёл себя, как крепостной помещик Дормидон Тлютыч. Он презрительно смотрел на подчинённых, не отвечал на приветствия, а какого-то сотрудника распёк при всех, публично унизил и приговаривал, мол, деньги вы любите, а работать не любите. За что вам деньги платят? Хотя платил-то не он, не из своего кармана. Или молодой человек случайно услышал, как его возлюбленная кричит на детей в детском саду. Она работала воспитателем унижает, оскорбляет, обзывает. А была такая милая девушка и всё спрашивала, когда же свадьба будет. Женщина усыновила ребёнка и плохо с ним обращалась, вплоть до побоев. А потом соседи рассказали, что она била свою собаку и избавилась от неё, когда собака надоела. С собакой много хлопот. Ну и классический случай когда приятный и вежливый мужчина так издевался над официантом и унижал его, обещая щедрые чаевые, что девушка закончила отношения тут же. Мужчина даже не понял, в чем дело-то. Он же официанту дал чаевые, правильно? Не обманул. Но за денежки пусть попляшет как следует. Раз такое дело, нет резона с человеком жить и надеяться на его великодушие и любовь. То есть Любовь и великодушие вполне возможны, но ровно до тех пор, пока вы не окажетесь в зависимом положении. Не заболейте не потеряете работу, не будете вынуждены сидеть дома с ребенком. С вами могут начать обращаться, как с той собакой или официантом, или вот как недобрая воспитатель обращалась с малышами. Да еще и будут припоминать, что кормят вас, поят и покупают, Нужные вещи иногда, без которых вполне можно обойтись. Вот на эти моменты надо обратить внимание, как человек обращается с теми, кого считает ниже себя, с теми, над которыми властвует. Может, конечно, вы окажетесь исключением, и вам будут давать пирожные, мороженое, относиться с уважением и любить, а издеваться над другими но я таких исключений не встречала. Как только у партнера исчезает ресурс, такой Дормидонт, Люточ или помещица из Муму моментально себя показывают. Но ведь они раньше показали свою натуру. Просто на это как-то не обратили внимания. А надо было, пока не поздно. У индейцев Аджибве был интересный обычай. Если человека тяжело ранили или он сильно заболел безнадёжно, то его считали умершим. Всё, человек уже не на этом свете. И о нём говорили только хорошие в прошедшем времени. И сам умерший индеец говорил о себе в прошедшем времени, устраивая оставшиеся земные дела. Одного от аджибве ранил другой индеец. Между ними произошел конфликт после употребления огненной воды. И вот один нанес другому смертельную рану. Раненого отнесли в вигвам, уложили на шкуры и стали плакать. И думать, как отомстить за смерть отца и мужа врагу. Хотя индеец был еще жив и тоже участвовал в разговоре. Его слушали с уважением, даже внимали ему как божеству или великому духу. Он же уже мертв. Можно и послушать с почтением усопшего. Он может полезное сказать и ценное. Индеец отдал важные распоряжения и поучения. Врагу велел не мстить, а то начнется междоусобица и пострадают сыновья. Надо договориться и взять подарки ценные. Это разумный шаг. А месть умершего не интересует как-то. Важнее благополучие своей семьи. И жене индеец отдал распоряжение. Обычно жена его не слушала. Она была великая скво-вождь. И ей некогда было разговаривать с выпивающим мужем. А с умершим она разговаривала и слушала его советы. И даже плакала. И другие члены племени слушали мертвого индейца. Ходили к нему советоваться. А он говорил то, что думает. Искренне и честно. Зачем бояться заискивать и лукавить, если ты уже умер? Потом умерший индеец стал выходить из вигвама еще очень слабый. И все его слушали и уважали его мнение. Уделяли внимание. Ну а потом этот индеец выздоровел и пошел на охоту, хотя он был совершенно безнадежен. Такая у него была рана. Но... Рана зажила. Всё ведь понятно и замечательно, так ведь? Когда человеку нечего терять, нечего бояться, когда ему не надо угождать другим, когда его не пожирает гнев или жажда мести, когда его все уважают и слушают, здоровье моментально поправляется. И раны заживают удивительно быстро. Стоило индейцу немного побыть мёртвым, как силы вернулись к нему. Он перестал терзать себя всякими переживаниями и обрёл поддержку других. И высокий статус. Надо всё же больше себе позволять и не слишком тревожиться, и не слишком переживать, что подумают другие и что они скажут. А тех, кто ушёл в другой мир, говорят только хорошее. Не всегда, конечно. Но история про исцеление очень поучительная. Если вы теряете силы и часто болеете, если вас слишком ранят чужие слова и поступки, может быть, вам не хватает внимания и уважения. И не хватает возможности открыто выражать свое мнение и давать распоряжение. Может, вас обесценивают и пренебрегают вами. Об этом надо задуматься и дать себе больше свободы. Свобода. Она лечит. Пессимистов все ругают. Особенно оптимисты. Философ Шопенгауэр был пессимистом. Но в его пессимизме есть нечто бодрящее. Он писал, что мир, в котором нас заточили, настолько плох, что хуже некуда. Следовательно, мы потом попадем в гораздо лучшее место, раз хуже мест просто не бывает. Философ Шопенгауэр писал, что большинство людей — идиоты. Что ж, вот и хорошо, если так. Значит, не надо обращать внимание на ругань толпы и нападки стаи. Надо выбирать себе общение. Философ Шопенгауэр был мистиком и верил в существование душ, которые подают нам сигналы из другого мира. Я лично тоже в это верю. Философ Шопенгауэр был очень подозрительным и ложился спать с пистолетиком в руке, спрятав все ценные вещи. У каждого свои причуды, но он не стрелял из пистолета в людей и не брал чужие ценные вещи, это хорошо. Философ Шопенгауэр ругал женщин. Не то что ругал, но говорил, что без женщин можно обойтись а потом оставил целое состояние любимой даме, без которой обошелся. Накопил деньги и ей оставил, хоть и ссорился с ней, но все равно позаботился перед смертью. Но дорог он нам не этим, как говаривал государь-император. Артур Шопенгауэр в первой трети XIX века выступил с требованием запретить опыты на животных и прекратить жестокое обращение с ними. Это времена, когда животных истязали и считали созданными только для мяса, шкур и потехи над их страданиями. Шопенгауэр писал, что умение сострадать — это и есть признак души. А доброта человека отлично определяется его отношением к животным. Добрый человек не может быть жесток к животным. Ну, и еще он написал про дикобразов которые холодной ночью жмутся друг к другу, чтобы согреться, и чтобы не так страшно было, и колют друг друга своими иглами. Это он про людей писал, конечно, про одиночество и про боль, которую мы причиняем друг другу. Оптимисты — славные люди, наверное. А Шопенгауэр был пессимистом, и у него была своя собачка — Пудель. Пуделя звали Атма. Душа своего пуделя пессимист Шопенгауэр очень любил и никогда не обижал. Потому что даже в очень плохом мире можно жить, если рядом живая душа, которую ты любишь. Судьба переменчива. Даже если сейчас вы в трудном положении. Если всё плохо, не надо портить другим настроение и сердиться за то, что кому-то хорошо и весело. Сразу оговорюсь, это не о соседях, которые горланят песней за стеной в 4 утра. Они действительно причиняют вред, нарушают границы. А бывает просто чужой праздник. Все такие веселые, радостные, нарядные, все смеются и улыбаются, несут подарки. А ты стоишь грустный и бедный на обочине жизни. Или вообще на мосту. И думаешь, что неплохо бы с этого моста прыгнуть. Или ещё что-то безнадёжное думаешь? Не знаю, о чём думал бедно одетый старичок, который сматывал удочку. Он с моста ловил рыбку, с утра стоял. Ничего не поймал, не повезло, не удалась рыбалка. А рядом со старичком сидела пегая собачка, тоже ждала улова. Но ничего не поймал старенький рыбак. А тут ещё по мосту идёт свадьба, Шумная деревенская свадьба, все идут и громко разговаривают, поют и смеются, всю рыбу распугают. Им-то весело, а старичку грустно. Ничего он не поймал. Надо уходить вместе с собачкой, нести удочку и пустое ведерко. Плохое настроение. Но вот свадебное шествие поравнялось со старичком. И он разулыбался во всё морщинистое лицо, снял тюбетейку и помахал в воздухе. И радостно поздравил молодых от всей души. А собачка звонко залаяла и встала на задние ножки. Ну и что, что рыбалка не удалась? Зато у людей радость, и надо поздравить. Порадоваться чужому счастью. Старичка поблагодарили и позвались с собой, вежливо и ласково. И через полчаса старичок и собачка ели шашлык вместе со всеми в открытом кафе на берегу. Шашлык, ребрышки, чпачмаки, треугольные пирожки, беляши и разные вкусности. Играла музыка, все танцевали и веселились. Добродушный рыбак был совершенно счастлив, его даже танцевать приглашали. Но он не шел, только подпевал про седую ночь. А собачка на глазах пополнела, как шарик. Жизнь переменчива. Сейчас стоишь на мосту с пустым ведром, пора сматывать удочки. Ничего хорошего уже не будет. Но тут появляются другие люди. Начинается праздник, появляется возможность и шанс. Главное не озлобляться и не сердиться на тех, у кого всё хорошо. Надо суметь порадоваться за них и поздравить, если надо. И тогда всё может перемениться к лучшему. Я это часто наблюдаю. Кто умеет радоваться чужому счастью и поздравлять с праздником, тот тоже получит что-то хорошее. Кусочек счастья, как кусок праздничного торта. Почему бы и нет? Счастья хватит на всех. Главное, ему порадоваться, даже если грустно и обратить на вас внимание. Самая большая глупость — ругать то, что тебя питает. И всячески выражать своё неудовольствие. Например, лупить палкой лошадь, на которой едешь. Или отвешивать пинки корове, которая даёт молоко. Не ухаживать за лошадкой и за коровкой, а морить их голодом и обижать. Нисколько не связывая в мозгу молоко и корову. Молоко нравится, только его маловато. А корова противная, требует чего-то и мычит. Вот эту связь надо как-то понять некоторым людям. Лошадь – поездка и тяжести. Корова – молоко. Покупатели – деньги. Это лошадь. Одна продавец ненавидела покупателей, которые приходили ночью в магазин за чипсами и газировкой. Эти покупатели какие-то глупые и нахальные. Идут ночью за газировкой или за тортиком. Не спится им надо же. Отнимают время, обслуживать их надо и все подавать. Ненормальные люди. Продавец выражалась покрепче, поядрюнее. И после ночной смены ругала покупателей, на чём свет стоит. Дневных она тоже ругала, честно говоря. И общалась довольно свирепо, едва сдерживая неприязнь. А потом хозяин решил, что ночную торговлю надо закрыть. Спиртное не разрешено продавать, а на сухариках и шоколадках не обогатишься. Закрыл ночную торговлю и уволил лишних продавцов. И эту сердитую даму уволил. А устроиться на другую работу оказалось очень трудно в небольшом городе. Пришлось пойти уборщицей. Сейчас эта дама ругает посетителей, которые топчут полы. Ненавидит их. Но если посетителей не будет, полы будут оставаться чистыми долго. Это правильная мысль. Но уборщица будет не нужна. Тот, кто ругает то, что его кормит, рискует это утратить. Его ругань – это мольба об освобождении от надоевшей коровы. Только он забыл, что корову забирают вместе с молоком. Это неотделимые вещи. Врач ругает пациентов, психолог – клиентов. Парикмахер ненавидит тех, кого стрижет. Продавец терпеть не может покупателей, официант – посетителей. Ну, так надо найти работу по своему вкусу и по своим способностям. Иначе страстная мольба об освобождении от ненавистной коровы или лошади будет услышана. И наступит блаженная тишина, пустота, безденежье, голод. И изумленный ругатель будет спрашивать, а молоко-то где? Кто повезет тележку? Где деньги? Денег нет. Кончилась противная работа, и противный муж ушёл, или противная жена. Всё как заказывали, правильно? Но они считают, что неправильно, и принимаются ругать злую судьбу и саму жизнь, которые тоже не нравятся и раздражают. Как повысить тонус? Как вернуть себе ту же энергию, что была в молодости? Как вызвать прилив сил, чтобы переделать все дела, добиться успеха и в целом хорошо себя чувствовать? Встал с утра после крепкого сна, энергичный и бодрый, сделал зарядку, принял душ, отправился на работу. По пути успел в бассейне поплавать и ребенка в школу отвезти. А потом продуктивно работаешь, вечером изучение языка и прогулка с семьей. Почему нет сил? Куда пропала энергия? Почему нет хорошего настроения все время? Почему из-за пустяка расстраиваюсь, а иногда тревожусь или грущу? И человек занимается разными практиками, чтобы вернуть энергию жизни и заряд бодрости, преодолевает себе. Иногда действительно удается вызвать прилив сил и настроение сделать приподнятым. Если сделать усилия, если долго стараться, можно как следует надавить на свой мозг и заставить его работать по-другому. Выжать из него все, что можно. Так одна женщина жаловалась на упадок сил, на то, что энергии мало. Ей трудно работать и трудно что-то делать по дому. Ей хочется лежать и спать. И все специалисты, энергичные целители или тренеры заставляли её взять себя в руки и учили способом повысить энергопотенциал. Ненадолго это помогало, а потом... Она еле волочила ноги, ещё хуже становилась. Только один психотерапевт её спросил, а давно ли она отдыхала? Сколько часов она спит, например? Пять часов ответила честная женщина. Но я ночью встаю дать лекарства бабушке. У нас бабушка парализована. То есть бедная женщина работала, занималась еще и семейными делами, воспитывала детей и ухаживала за престарелой бабушкой. И удивлялась, что ей хочется спать, а идти на фитнес не хочется. И изучать итальянский язык не может себя заставить. Где же энергия? Энергия Не бесконечно. Силы расходуются. Иногда организм невыносимо устал. Он требует, чтобы вы легли в постель и хорошенько выспались. Эта женщина, кстати, спала по 15 часов, когда всё же поехала на дачу, чтобы ничего там не делать и отдохнуть. И через неделю сил стало больше просто от отдыха. У Зощенко есть рассказ про человека, который огорчился. На него девушки перестали заглядываться. Он даже стал делать зарядку и купил новое пальто. Без толку. Только потом он догадался, посмотрел в зеркало и увидел, что он постарел. Это грустно, но вот такова жизнь. И с энергией так же. В 50 лет меньше энергии, чем в 20. И насильно заставлять себя быть чрезвычайно продуктивным не надо. Не надо требовать от организма то, чего он уже дать не может. И отнимать у мозга последние ресурсы, давить и перенастраивать медитациями или чем-то еще, требуя, чтобы все было как раньше. Можно сломать всю гормональную систему, проломить все защиты И погибнуть. Снижение энергии может быть вызвано страшной усталостью. Вот и всё. Но вы этого не осознаёте и продолжаете выжимать из мозга последнее, чтобы быть бодрым и энергичным. Иногда надо просто отдохнуть, а кое-что просто принять. Например, Возрастное снижение энергии, убивать себя бодростью и трудолюбием не надо все же. Надо прислушаться к себе и побольше отдыхать. Всегда неприятно, когда нам отказывают. Даже если отказ стараются смягчить, все равно неприятно. В мозгу активизируется центр боли, как будто нас пнули или подзатыльник отвесили. Это нормально, совершенно нормально, потому что в древние времена отказ означал нарушение социальных связей. Вы что-то не то или не так попросили, нарушили табу, негласный запрет, и за отказом последуют санкции. Вас накажут, может, казнят. Может, изгнанию подвергнут, что тоже означало верную гибель, или второй вариант — отказывают тому, кто ничего не значит, чей статус в племени ничтожен, и тоже ничего хорошего не предвидится, или изгонят, или превратят в раба. Отказ — опасный сигнал и резкое снижение статуса. Так подсознание реагирует на отказ. Это древняя программа, и разумный нормальный человек извлекает из отказа новый опыт, становится на место того, кто отказал, входит в его положение и понимает причины. Со временем отказ делает нас сильнее, умнее, мы даже благодарны бываем тому, кто отказал. А если отказали несправедливо, учимся бороться за свои права, и достигать желаемого другим способом. Если здесь шлагбаум, пойдем другим путем. Незачем рассчитывать на других. Вот так реагирует нормальный человек. Сначала неприятно, а потом находим новые пути получения желаемого. Чтобы понять, что человек ненормальный, надо ему всего лишь отказать в каком-то пустяке. И вот это чувство – Нам почему-то страшновато отказывать. Указывает на то, что перед нами психопат. Ламброза в XIX веке работал судебным врачом и изучал психологию преступников. Его вот что поразило. Они реагировали на отказ совершенно особенным образом. Один старичок отказался угостить женщину вишнями из своей корзинки. Ну, мало ли, Он знать не знал эту даму, предположим. Или она потребовала грубо и уже начала хватать вишни. Или они были заботливо уложены и прикрыты тряпочкой. Старичок их внук унес. Да и странно как-то угощать постороннюю даму на улице ягодами из своей корзинки, не так ли? Эта дама выследила старичка и подожгла его дом в отместку за отказ. Или служанки отказали от места. Предупредили об увольнении. Неприятная ситуация, конечно. Увольнение – это болезненный момент. Эта служанка отравила всю семью. Отказали – получите. Или мужчина отказался продолжать отношения с дамой, а она его попыталась облить кислотой. Не приняла отказ. Вот этим и отличаются психопаты. Они кажутся нормальными и даже милыми – пока не получат отказ или не заподозрят, что им откажут. Мужчина написал девушке сообщение с признанием в любви, предложение сделал. Девушке он очень нравился. Она прочитала сообщение, но не ответила тотчас. Стала маме звонить, подругам кружиться в танце по комнате, в зеркало на себя смотреть. Ну, знаете, как девушки иногда себя ведут. А поклонник рассердился, что ответа нет, заподозрил отказ и написал еще несколько сообщений с угрозами и оскорблениями, которые девушка тоже прочитала и ужаснулась. Судьба спасла ее от союза с психопатом, поэтому иногда отказать или сделать паузу можно и нужно, особенно если есть подозрения и сомнения, если речь нет. Не о спасении жизни, а о каком-то обыденном деле, если у вас на самом деле нет возможности помочь или согласиться на предложение. И вот тогда можно понять, как на самом деле к вам относится человек и какой он сам, нормальный или не очень. «Это не вы взяли себе Аркашин мячик?» сердито спросила дама, в шляпе и в парео. Это на юге было. На пороге бунгало под пальмами стояла эта немолодая дама и сурово смотрела на меня и спрашивала про Аркашин мячик, который лежал у бассейна и пропал. Про Аркашу я слышала часто. Кто-то, видимо, эта женщина, вопил во весь голос с раннего утра и до ночи. «Аркаша, иди сюда! Аркаша, куда пошёл? Аркаша, иди попей водички! Аркаша, надень кепочку! Аркаша, не лезь туда, упадёшь!» Пронзительно так! Какой шалун этот Аркаша! Наверное, нелегко с таким непослушным мальчуганом отдыхать. За ним нужен глаз да глаз, за этим прытким Аркашей. Ещё вот и мячик потерял. Я, конечно, мячик не брала. Что за удивительное предположение? Дама оглянулась на подошедшего мужчину в очках и сказала ему. «Аркаша! Она говорит, что не брала наш мячик. Так кто же его украл? Пойдём жаловаться на ресепшн». Мужчина кивнул, и они пошли жаловаться. Я потом часто их видела. Аркаша играл с мамой в мяч в бассейне и ходил с мамой гулять по берегу и в столовую ходил с мамой. Она накладывала сыну на тарелку то, что ему полезно или то, что маме казалось вкусным. Мама энергично распихивала других отдыхающих, а Аркашу посылала занимать столик, хотя столов было предостаточно, и шезлонги они занимали заранее. На шезлонгах лежали... Разные девушки и женщины. Это была опасность, мимо которой мама проводила Аркашу, как Одиссей, свой корабль между Сциллой и Харибдой. Она громко расспрашивала Аркашу, не звонили ли ему с работы. Сейчас нестабильный курс акций, могли позвонить. И задавала вопросы по поводу времени, погоды, пищеварения, кепочки чтобы отвлечь внимание сына от опасных соблазнительных особ на шезлонгах. Аркаша плёлся за мамой и послушно отвечал на вопросы. Но я видела, как он украдкой принёс красивой девушке коктейль и мороженое из бесплатного бара. Он только рот открыл, чтобы что-то сказать, но раздался вопль. «Аркаша, ты куда ушёл?» «Иди играть в мячик!» Бедный Аркаша с проседью в волосах под кепочкой. Хорошо, хоть мячик нашёлся. Всё же одним огорчением меньше. И одним обвинением меньше. Все хотят украсть Аркашу. Или хотя бы его разноцветный надувной мяч тащить. Мы уезжали, а они остались ещё отдыхать. Ну, может, им хорошо вместе. Это чужая жизнь, и вмешиваться не надо. Взрослые люди. И каждый вправе распоряжаться своей жизнью. Своей, а не чужой. Как своим мячиком. Если вы умеете делать что-то хорошо, даже отлично, делайте это и предлагайте другим. Можно, конечно, для себя котлет нажарить. И для своей семьи, если вы... Прекрасные котлетки умеете готовить. Все будут есть и нахваливать. Или просто съедят, губы вытрут и пойдут по своим делам. В семье котлеты — привычное блюдо. А вы предлагайте то, что умеете делать другим людям. И найдете свой путь к успеху. Даже если вы живете в маленьком городке, если вы не богаты и нет средств, для создания крупного бизнеса. А интернет на что? Это как торговый путь, на котором можно покупать, продавать, предлагать свой продукт. Или творчество. Вот городок Торжок. В начале XIX века там жило всего-то 10 тысяч человек. Но там останавливались путники, которые ехали из Петербурга в Москву и обратно. И в харчевне Дарья Пожарская подавала путешественникам изумительные котлеты. Просто объедение. Изрубленного куриного филе, в которое добавляли белый хлеб, вымоченный в сливках. А затем в фарш клали натертое замороженное сливочное масло. И вымешивали фарш, как тесто, чтобы он стал воздушным. Потом котлетки лепили и жарили, обваляв в сухарях. Простой рецепт, доступные продукты. Но так котлеты были хороши, что сам Пушкин, воспевавший лимбургский сыр и устриц, горячо эти котлеты рекомендовал прямо в своих стихах. И другой литератор писал искренне. В гостинице Пожарской приготовляются очень вкусные котлеты. Они делаются из курицы и тают во рту. Советую всем проезжающим через торжок покушать их. Порция или две котлетки стоят только рубль». Гоголь почивал этими котлетами своих друзей, заказывал большое блюдо лакомых изделий. И сам государь Николай I был так котлетами впечатлён, что несколько раз приглашал в гости во дворец Дарью Пожарскую, которая и готовила этот деликатес. Ведь тот, кто умеет делать такие вкусные вещи, непременно приятный и достойный человек. А потом Дарья даже стала крёстной матерью для внука царя, что поистине удивительно. Вот и секрет успеха. Надо делать то, что вы умеете делать, хорошо, и предлагать это другим людям. Если вы на самом деле делаете что-то отлично, это непременно будет востребовано, независимо от того, где вы живёте. Главное — делать и предлагать. Вот две составляющие успеха. И только предлагая, поймёшь, вкусные ты лепишь котлетки или не очень. С аппетитом их едят или воротят нос с отвращением. И некого винить, если котлеты пришлись не по вкусу людям. Они вкусные всё просто. А за вкусным и нужным люди поедут куда угодно. И заплатят хорошо. И пригласят во дворец, если у них есть дворец. И горячо прорекламируют на весь свет ваши восхитительные котлетки. Или картины, или услуги, или товар. И успех сам придёт к вам.